Скоро Олег узнал, что «твердое» означает «проваливаешься не глубже колена». И даже если всего лишь по щиколотку, подошва присасывается к топе и отрывается с громким чавканьем. Из-под ног разбегались длинные горбатые букашки, похожие на веслоногих рачков гамарусов, только наземные и размером с ладонь. Паруса сидели на бочагах, распушив в воде светлые бороды корней.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 Щупальца разжались и засучили в вагоне, свечение начало угасать. А попадались пятна и по 3 метра в диаметре. Темнеет уже, как бы, между прочим, заметил уголь. «Сам вижу», — словил намек на ФНАФ. «Ща, миротворцы, покрупнее найдем и будем приземляться». «Ща» — не получилось. Бойцы уже с трудом различали землю под ногами и были вынуждены включить тепловизоры,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 «Ты чего делаешь?» — опомнился Олег. «Верни ему пайку». «Бойдется», — отмахнулся боец, продолжая наворачивать тушенку. «Верни, кому сказал». Лейтенант повысил голос и встал, показывая, что настроен серьезно. «Да ладно, лейтенант, это шкибер. Терпеливо, как ребенку, объяснил Эдик. «Он и так найдет, что пожрать. Травы на ходу надерет или мух наловит. Зачем на него человеческую еду переводить? Нам, между прочим, сгущенки вообще не дали. Типа спецпайок».